Происшествие, разумеется, необычайное. Но что вы делали дальше? Вы осмотрели комнату, я полагаю, чтобы убедиться, не оставил ли незваный гость каких-нибудь следов своего пребывания, окурков, например, потерянные перчатки, шпильки или другого пустяка. Ничего не было. А как насчет запахов? Об этом мы не подумали. Запах табака... оказал бы нам величайшую услугу при расследовании. Я сам не курю, и поэтому, думаю, заметил бы табачный запах. Нет, зацепиться там было совершенно не за что. Одно только существенно. Жена швейцара, миссис Танджи, спешно покинула здание. Сам швейцар объяснил, что его жена всегда в это время уходит домой. Мы с полицейским решили, что лучше всего было бы немедленно арестовать женщину, чтобы она не успела избавиться от документа, если, конечно, похитила его она. Мы тут же дали знать в Скотленд-Ярд. И оттуда тотчас прибыл сыщик мистер Форбс, энергично взявшийся за дело. Наняв кэп, мы через полчаса уже стучались в дверь дома, где жил швейцар. Нам отворила девушка, оказавшейся старшей дочерью, миссис Станджи. Ее мать еще не вернулась, и нас провели в комнату. Минут десять спустя раздался стук. И тут мы совершили серьезный промах, в котором я виню только себя. Вместо того, чтобы открыть дверь самим, мы позволили сделать это девушке. Мы услышали, как она сказала, «Мама, тебя ждут двое мужчин». И тотчас услышали в коридоре быстрый топот. Форбс распахнул дверь, и мы оба бросились за женщиной в заднюю комнату или кухню. Она вбежала туда первая и вызывающе взглянула на нас, но потом, вдруг узнав меня, от изумления даже переменилось в лице. — Да это же мистер фелпс из министерства! — воскликнула она. «А вы за кого нас приняли? Почему бросились бежать от нас?» — спросил мой спутник. «Я думала, пришли описывать имущество», — сказала она. «Мы задолжали лавочнику». «Придумано не так уж ловко», — парировал Форбс. «У нас есть причина подозревать вас в краже важного документа из Министерства иностранных дел. Я думаю, что вы бросились в кухню, чтобы спрятать его». Вы должны поехать с нами, в скотленд ярд где вас обыщут. Напрасно она протестовала и сопротивлялась. Подъехал Кэп, и мы все трое сели в него. Но перед тем мы все-таки осмотрели кухню, и особенно очаг, предположив, что она успела сжечь бумаги, зато короткое время пока была в кухне одна. Однако ни пепла, ни обрывков мы не нашли. Приехав в Скотленд-Ярд, мы сразу передали ее в руки одной из сотрудниц. Я ждал ее доклада, сгорая от нетерпения. Но никакого документа не нашли. Тут только я понял весь ужас моего положения. До сих пор я действовал и действуя забывался. Я был совершенно уверен, что договор найдется немедленно. и не смел даже думать о том, какие последствия меня ожидают, если этого не случится. Но теперь, когда розыски окончились, я мог подумать о своем положении. Оно было поистине ужасно. Уотсон вам скажет, что в школе я был нервным, чувствительным ребенком. Я подумал о дяде и его коллегах по кабинету министров, о позоре, который я навлек на него, на себя, на всех, кто был связан со мной. А что, если я стал жертвой какого-то невероятного случая? Никакая случайность недопустима, когда на карту ставятся дипломатические интересы. Я потерпел крах, постыдный, безнадежный крах. Не помню, что я потом делал. Наверное, со мной была истерика. Смутно припоминаю столпившихся вокруг и старающихся утешить меня служащих Скотлет-Ярда. Один из них поехал со мной до Ватерлоу и посадил меня в поезд на Уокинг. Наверное, он проводил бы меня до самого дома, если бы не подвернулся доктор Феррьер, живущий по соседству от нас и ехавший тем же поездом. Доктор любезно взял на себя заботу обо мне, и как раз вовремя, потому что на станции у меня начался припадок. И мы еще не добрались до дому, как я превратился в буйно помешанного. Можете представить себе, что здесь было, когда после звонка доктора все поднялись с постелей и увидели меня в таком состоянии? Бедняжка Энни, сидящая здесь, и моя мать, были в отчаянии. Доктор Феррер рассказал родным то, что ему сообщил на вокзале сыщик и только подлил масло в огонь. Всем было ясно, что я заболел надолго, а посему Джозефа выпроводили из этой веселой комнаты и обратили ее в больничную палату. Здесь я и провалялся более девяти недель. полном беспамятстве и бреду. Если бы не мисс Гаррисон и не забота доктора, я бы еще и сейчас не был бы способен здраво рассуждать. Я не ходила за мной днем, а ночью дежурила сиделка, так как в приступе безумия я мог сделать что угодно. Постепенно сознание мое прояснилось, но память ко мне вернулась только три дня назад. Порой мне хочется вовсе лишиться ее. В первую очередь я попросил телеграфировать мистеру Форбсу, который расследует дело. Он приехал и заверил меня, что делается все возможное, хотя на след преступника еще не напали. Швейцар и его жену проверили самым тщательным образом и ничего не обнаружили. Тогда полиция стала подозревать Горо, который, как вы помните, оставался в тот вечер работать дольше других. «Подозрение могла вызвать только его французская фамилия и тот факт, что он тогда задержался в министерстве. Но я приступил к работе лишь после его ухода, а он сам, его семья, предки Горо, были гугенотами по своим симпатиям и образу жизни». такие же англичане, как вы и я. Как бы там ни было, инкриминировать ему ничего не могли, и пришлось отказаться и от этой версии. «Вы, мистер Холмс, моя последняя надежда. Если вы не спасете меня, моя честь и мое положение все погибло безвозвратно». Устав от длинного рассказа, больной опустился на подушки а его сиделка налила ему в стакан какую-то успокаивающую микстуру. Холмс сидел, запрокинув голову и закрыв глаза, и молчал. Стороннему человеку показалось бы, что им овладело безразличие, но я-то знал, что эта его поза означает напряженнейшую работу мысли. «Ваш рассказ был настолько исчерпывающим, — сказал он наконец, — что мне почти нечего спрашивать. Но один вопрос, имеющий первостепенное значение, я вам все-таки задам. Говорили вы кому-нибудь о том, что получили специальное задание? Никому. Хотя бы вот мисс Гаррисон. Нет». Я не был в Окинге после того, как мне дали это задание. И ни с кем из ваших вы тогда случайно не виделись. Ни с кем. Кто-нибудь из них знает, где расположена ваша комната в министерстве? О, да, у меня там бывали все. Конечно, этот последний вопрос излишен, если вы никому ничего не говорили. Никому ничего. Что вы знаете о Швейцаре? Ничего, кроме того, что он отставной солдат. Какого полка? Я слышал, как будто колдстрим гардс. Спасибо. Я не сомневаюсь, что узнаю подробности у Форбса. Следователи Скотленд-Ярда отлично умеют собирать факты, но не всегда умеют объяснить их. Ах, какая прелестная роза! Холмс прошел мимо кушетки к открытому окну, приподнял опустившийся стебель розы и полюбовался тончайшими оттенками розового и зеленого. Эта сторона его характера мне еще не была знакома. Я до сих пор ни разу не видел, чтобы он проявлял интерес к живой природе. «Нигде так не нужна дедукция, как в религии». сказал он, прислонившись к ставням. Логик может поднять ее до уровня точной науки. Мне кажется, что своей верой в божественное проведение мы обязаны цветам. Все остальное, наши способности, наши желания, наша пища, необходимо нам в первую очередь для существования. Но роза дана нам сверх всего – Запах и цвет розы украшают жизнь. Они являются условием ее существования. Только божественное провидение может быть источником прекрасного. Вот почему я и говорю, пока есть цветы, человек может надеяться. Персия Фелпс и его невеста с удивлением слушали разглагольство Ни Холмса. и на их лицах появилось разочарование. Держа розу в пальцах, он замечтался. Это продолжалось несколько минут, пока голос молодой женщины не заставил его очнуться. — Вы уже видите, как можно решить эту загадку? — Рисковато, — сказала она. — О, загадку! — откликнулся он, опускаясь с небес на землю. Было бы нелепо отрицать, что дело это весьма трудное и запутанное. Но я обещаю заняться им серьезно и держать вас в курсе дела. У вас уже есть какая-нибудь версия? У меня их есть уже семь. Но я, разумеется, должен все проверить, прежде чем высказать их вслух. Вы кого-нибудь подозреваете? Я подозреваю себя. Что? — В том, что делаю слишком поспешные выводы. В таком случае поезжайте в Лондон и проверьте их. — Вы дали прекрасный совет, мисс Гаррисон, — вставай сказал Холмс. — Думаю, Отсон, это лучшее, что мы можем предпринять. — Не позволяйте себе тешиться слишком радужными надеждами, мистер Фелпс. Дело очень запутанное. «Я места себе не найду, пока снова не увижу вас», — взмолился дипломат. «Хорошо, я приеду завтра тем же поездом, хотя более чем вероятно, что не сообщу вам ничего нового». «Благослови вас Бог за ваше обещание приехать», — сказал наш клиент. «Я знаю теперь, что дело в надежных руках, и это придает мне силы. Кстати, я получил письмо». От лорда Холдхерста. Так, что он пишет? Он холоден, но не резок. Думаю, он щадит меня только из-за моего состояния. Он пишет, что дело чрезвычайно серьезное, но что в отношении моего будущего ничего не будет предприниматься. Он, конечно, имеет в виду увольнение. Пока я не встану на ноги и не получу возможности исправить положение. «Но это все очень разумно и деликатно», — сказал Холмс. «Пойдемте, отсон у нас в городе работы на целый день». Мистер Джозеф Гаррисон отвез нас на станцию, и вскоре мы уже мчались в портсмутском поезде. Холмс глубоко задумался и не проронил ни слова, пока мы не проехали узловой станции Клеппен. «Очень интересно подъезжать к Лондону по высокому месту и смотреть на дома внизу». Я подумал, что он шутит, потому что вид был совсем непривлекательный. Но он тут же пояснил. «Посмотрите, вон на те большие дома, громоздящиеся над шиферными крышами, как кирпичные острова Свинцово-Сером море. Это казенные школы. Маяки, друг мой». бакины будущего. Коробочки с сотнями светлых маленьких семян в каждой. Из них вырастет просвещенная Англия будущего. Кажется, этот Фелпс не пьет? Думаю, что нет. И я тоже так думаю. Но мы обязаны предусмотреть все. Бедняга увяз по уши. А вытащим ли мы его из этой трясины? Еще вопрос. Что вы думаете о мисс Гаррисон? Девушка с сильным характером. И к тому же неплохой человек, если я не ошибаюсь. Они с братом единственные дети фабриканта железных изделий, живущего где-то на севере, в Нортумберленде. Фелпс обручился с ней этой зимой во время своего путешествия. и она в сопровождении брата приехала познакомиться с родными жениха. Затем произошла катастрофа, и она осталась, чтобы ухаживать за возлюбленным. Ее брат Джозеф, найдя, что тут довольно неплохо, остался тоже. И я уже, как видите, навел кое-какие справки. И сегодня нам придется заниматься этим весь день. Мои пациенты, начал было я, — О, если вы находите, что ваши дела интереснее моих, — сердито перебил меня Холмс, я хотел сказать, что мои пациенты проживут без меня денек-другой, тем более, что в это время года болеют мало. — Превосходно! — сказал он, снова приходя в хорошее настроение. — В таком случае займемся этой историей вдвоем. Думается мне, что в первую очередь нам надо повидать Форбса. Вероятно, он может рассказать нам много интересного. Тогда нам будет легче решить, с какой стороны браться за дело. Вы сказали, что у вас уже есть версия. Даже несколько. Но только дальнейшее расследование может показать, чего не стоит. Труднее всего раскрыть преступление, совершенное без всякой цели. Это преступление не бесцельное. Кому оно выгодно? Либо французскому послу, либо русскому послу. Либо тому, кто может продать документ одному из этих послов. Либо, наконец, лорду Холдхерсту. Лорду Холдхерсту? Можно же представить себе государственного деятеля в таком положении, когда он не пожалеет, если некий документ будет случайно уничтожен. Но только... Не лорд Холхерст. У этого государственного деятеля безупречная репутация. А все-таки мы не можем позволить себе пренебречь и такой версии. Сегодня мы навестим благородного лорда и послушаем, что он нам скажет. Между прочим, расследование уже идет полным ходом. Уже? Да, я послал со станции Уокинг телеграммы в вечерние лондонские газеты. Это объявление появится сразу во всех газетах. Он дал мне листок, вырванный из записной книжки. Там было написано карандашом. 10 фунтов стерлингов вознаграждение всякому, кто сообщит номер Кэба, с которого Седок сошел на Чарльз-стрит возле подъезда Министерства иностранных дел без четверти 10 вечера 23 мая. обращаться по адресу Бейкер-Стрит, 221-Б. Вы уверены, что похититель приехал в Кэбби? Если и не в кэбе то вреда никакого не будет. Но если верить мистеру Фелпсу, что ни в комнате, ни в коридоре спрятаться нельзя, значит, человек должен был прийти с улицы. Если он пришел с улицы в такой дождливый вечер, и не оставил мокрых следов на линолеуме, которые тут же тщательно осмотрели, более чем вероятно, что он приехал в Кэбби. Да, я думаю, можно смело предположить, что он приехал в Кэбби. Это выглядит правдоподобно. Такова одна из версий, о которых я говорил. Возможно, она приведет нас к чему-нибудь. Потом, разумеется, надо выяснить, почему зазвенел звонок. Это самая приметная деталь. Что это, бравада похитителя? Или кто-то хотел помешать преступнику? Или просто случайность? Или... Холмс замолчал и снова стал напряженно думать. И мне, знакомому со всеми его настроениями, показалось, что мысли его вдруг устремились по новому руслу. Мы были на городском вокзале в двадцать минут четвертого. И, наскоро перекусив в буфете, сразу отправились в Скоттленд-Ярд. Холмс уже телеграфировал Форбсу, и он нас ждал. Это был коротышка с решительным, но отнюдь недружелюбным выражением на лисе физиономия. Он принял нас очень холодно, особенно когда узнал, по какому делу мы пришли. «Я уже слышал о ваших методах, мистер Холмс», — сказал он с кислым видом. Вы пользуетесь всей информацией, какую может представить в ваше распоряжение полиция. Легко находите преступника и лишаете наших сыщиков заслуженных лавров. Напротив, — возразил Холмс, — из последних 53 преступлений, мною раскрытых, только от четырех стало известно, что это сделал я, а остальные же 49 на счету полиции. «Я не виню вас за то, что вы не знаете этого. Вы еще молоды и неопытны. Но если вы хотите преуспеть в своей новой должности, вы станете работать со мной, а не против меня. Я был бы рад, если бы вы мне дали несколько советов по этому делу», сказал сыщик, сменив гнев на милость. «Мне еще пока нечем похвастаться». «Что вы предприняли?» Мы следили за танже швейцаром. Он ушел в отставку из гвардии с хорошей характеристикой. Никаких компрометирующих данных у нас о нем нет. Но у его жены дурная слава. Думается, мне, она знает больше, чем это кажется. За ней вы следили? Мы подставили к ней одну из наших сотрудниц. «Миссис Танджи пьет». Наша сотрудница провела с ней два вечера, но ничего не могла вытянуть из нее. Кажется, к ним наведывались судебные исполнители. Да, но им заплатили. А откуда взялись деньги? Здесь все в порядке. Швейцар как раз получил пенсию. Нет никаких признаков, что у них стали водиться деньги. Как она объяснила, что в тот вечер... На звонок мистера Фелпса поднялась она. Она сказала, что муж очень устал, и она хотела помочь ему. Что ж, это согласуется с тем, что немного позже его нашли спящим на стуле. Значит, против них нет никаких улик. Разве что у женщины плохая репутация. Вы спросили, почему она так спешила в тот вечер? Ее поспешность привлекла внимание постового полицейского. Она задержалась против обычного и хотела поскорее добраться домой. Вы указали ей на то, что вы с мистером Фелпсом, выйдя из министерства, по крайней мере минут на двадцать позже нее, добрались до ее дома раньше. Она объясняет это разницей в скорости омнибуса и кэба. Она сказала, почему, придя домой, она бегом бросилась в кухню. У нее там были приготовлены деньги для судебных исполнителей. У нее, я вижу, есть ответ на любой вопрос. А спросили вы ее, не встретила ли она кого-нибудь на Чарльз-стрит, когда выходила из министерства? Она не видела никого, кроме постового. Допросили вы ее тщательно. А что еще вы сделали? Следили все эти девять недель за клерком Горо, но безрезультатно. Против него нет никаких улик. Что еще? Вот и все. И ни следов, ни улик. Вы думали над тем, почему звонил звонок? Должен признаться, что я в полном недоумении. Кто бы он ни был, но у этого человека железные нервы. Взять и самому поднять тревогу. Да, очень странный поступок. Большое спасибо за сведения. Если я найду преступника, я дам вам знать. Пойдемте, Отсон. Куда теперь? Спросил я, когда мы вышли из кабинета. Теперь мы пойдем и побеседуем с лордом Холдхерстом. членом Кабинета министров и будущим премьером Англии.